Кабул, Константинополь Силою неумолимых обстоятельств мы увлечены за Памир, Эльбрус и Паншер. Наконец-то мы исполнили вековую мечту нашу. Афганистан теперь и наш, и мы стоим пред воротами Индии, управляемой столь злонамеренной дурно, что сам Господь определил нам, обратили эту землю этих несчастных людей в ваше подданство где они смогут вздохнуть спокойно впервые за 300 лет но я уверен что многие в патриотическом угаре в силу ограниченности видения или просто незнания ситуации не обращают внимания на нового врага который стоит перед нами и смотрит нам в глаза этот враг Это вовсе не Англия, с которой можно справиться хитростью или военной силой. Этот враг — радикальный ислам. Этот враг пришел к нам словно из глубины веков. Мы считали, что загнали его в угол и уничтожили навсегда, но это далеко не так. Махдизм и кровавые события Персии дают новую пищу для ума. Вполне развитое промышленное государство — также может пасть жертвой мракобесие невежества, агрессивного фанатизма, причем для этого вовсе не обязательно должен состояться экономический, политический или династический кризис. Когда вокруг полно горючего материала, не обязательно поджигать, достаточно просто закурить с долей неосторожности. Простые люди вполне могут с наслаждением крушить все то, что создано их руками и руками их предков, ни на секунду не задумывайся о грядущем. Простые люди могут убивать друг друга, убивать детей ради торжества, веры и истины. Мы должны понимать, что победа над новым врагом займет не месяцы и даже не годы. На это могут уйти десятилетия. Мы должны понимать, сколь тяжел этот крест перед тем, как принять его на плечи свои с полным осознанием долга своего перед престолом, русским народом и всем человечеством. Наш современный враг — это отнюдь не заскоруданный племенной вождь, скрывающийся в пещере в ожидании ракетной атаки. Ну, такие тоже есть, но хвала Господу их все меньше и меньше. Наш современный враг — это студент, умелый и использователь для своего злонамеренного ума Совмещающий образование светское и религиозное, почитающий обязательным пятикратный намаз и отрицающий человеческие права женщин, но при этом активно пользующийся телефоном, интернетом, распространяющий ложь, дезинформацию, полный яда, пропагандистские материалы с целью возбудить себе подобных и обратить их гнев против законной и поставленной Богом власти. Их больше, чем мы думаем. Они находятся не в горах, в крупных городах, среди нас они. Они отрицают все, чего мы добились, при этом умело используя плоды прогресса и не видя в том никакого противоречия. Они не разделяют нас на военных и гражданских. Для них мы все неверные, подлежащие уничтожению. Их идея универсальна и сильна и нам потребуются все наши силы вся наша стойкость упорство мужество чтобы справиться с ними их идея не сда границ она будет заражать нашу молодежь точно так же как и их укорениться в самой россии по всем ее пределам если мы не найдем способ их остановить, и мужество чтобы привести его в действие для них нет ничего невозможного Нет ничего запретного, нет мест, куда они не смогут проникнуть. Возможно, она придется воевать против тех, кто когда-то был нашими детьми, но перестал ими быть, приняв пагубную веру и отдавшись ей без остатка. Мы неверные, а значит наше имущество разрешено, наши жизни разрешены. Любая ложь, произнесенная в адрес неверного, не есть грех». Нам надо будет приложить все усилия к тому, чтобы оберечь нашу молодежь от пагубного сознания простых ответов, опаснее которого мы не знали со времен расцвета троцкизма. Их сложно будет разложить ударами изнутри, почти невозможно дискредитировать. Да, у них есть недостатки, как и у всех других. Да, кого-то можно заставить свернуть с пути, Но это будут слабые. Сильные же и опытные бойцы и неофиты верят настолько, что во имя их общей веры они готовы будут простить друг другу все, кроме отпадения от этой веры. Мы не сможем действовать против них ложью и, скорее всего, не сможем действовать даже и правдой. Они понимают, что у них есть время. На каждые рубль сраченные ими на распространение своей заразы, мы будем тратить сто, 100, тысячу, чтобы остановить их. Мы будем вынуждены прикрывать все возможные объекты атаки, в то время как они будут концентрировать усилия на том, что для них наиболее выгодно, на проникновение туда, где им не оказывает сопротивление. Мы еще увидим то, во что не сможем поверить. И будем проклинать все это, не видя пути назад. И не видя никакого другого выхода, чтобы остановить это. Эта война способна отнять у нас всю, включая нас самих. именно поэтому я предостерегаю вас от чисто военных решений проблемы. Мы должны понять, какая почва недовольства, неравенства, несправедливости питает их ряды. Что на самом деле хотят их? неофиты. Что они такого могут хотеть столь сильно, что готовы отдать свою жизнь за это? Мы должны быть готовы терпеливо и целенаправленно устранять поводы для социального недовольства, выстраивая для них тот мир, в котором они хотели бы жить, а не умереть. Мы должны будем вовлекать их самих в строительство этого мира, дабы не получить в итоге вместо благодарности обусловленную завистью черную злобу. Мы должны говорить с ними и слушать их. Мы должны говорить на их языке и проникать в их души, в их тайные стремления и чаяния не хуже, чем бородатые шейхи, говорящие о джихаде с экрана компьютерного монитора. Мы должны говорить так, чтобы возникло желание нас слушать. Мы должны смирить свою душу и приготовиться к долгому и тяжелому пути. Мы не должны прерывать своих усилий, что бы ни случилось. Не должны обращаться в злобную месть по любому поводу. Мы должны быть сильными и непреклонными, но в то же время справедливыми. В конечном итоге мы должны вызвать желание походить на нас, а не на сверстника, записывающего последнее обращение, на фоне черного флага перед тем, как шагнуть навстречу смерти. Итак, путь будет долог и труден, но я призываю вас не уклоняться от него и идти с твердой уверенностью в грядущей победе. Пусть и даже плодами ее насладятся наши дети и внуки. В последнее время я часто вспоминаю маршала Лиотея, этого величественного и мудрого старика, иззывающего от жары на марокканской дороге. Он приказал посадить вдоль дороги деревья, даже зная, что не увидит их зеленой прохлады. Его слова. «Именно поэтому начнем же работы немедленно. Должны стать нашим девизом, нашей путеводной звездой, которой мы должны следовать, как бы нам ни было трудно». Из письма адмирала князя Воронцова регенту престола Ее императорскому высочеству Великой княгине Ксении Александровне Романовой 11 июня 2016 года Афганистан Ни одного Ни одного удара мимо Пусть я убит, но легион непобедим. Когорты Рима, императорского Рима. За горизонт распространяет этот Рим. Жестокая, дикая, не знающая жалости ни к птице, ни к зверю, ни к человеку земля. Нищая, продуваемая свирепыми ветрами, дующими, как в аэродинамической трубе, почти постоянно, Земля, которая не дает ни укрытия, ни пропитания. Просто удивительно, что на ней поселились люди. Еще удивительнее, что за нее идет такая жестокая война. Сашка Борецков был сиротой. Точнее, он не был сиротой, просто у него не было родителей. У него не было никого, кроме Его Величества. Так получилось. Его родители погибли на дороге, когда пьяный вдребезги подонок угнался со стройке в самосвал и решил на нем покататься. Покатался. Сашке тогда было восемь лет, у него была еще семилетняя сестра. Родственники не пожелали их забрать. Тогда сестру взяли в приют при православном монастыре, а ему, как будущему мужчине, дали выбор, либо дом презрения или приют, либо кадетский корпус, интернат для сирот его величества, который готовит пополнение для армии. В доме презрения от него никто ничего не требовал бы, он просто там жил бы и все. А вот в кадетке его жизненный путь был предопределен, армия Он подумал, ему просто было страшно смотреть в дальнейшую жизнь, Ведь он там был один и должен был заботиться не только о себе, но и о сестре. И сказал судье, что хочет в кадетку. Так и поступили. Кадетский корпус, в который его привезли, располагался в сотне с небольшим километров от Екатеринбурга и имел своим символом разъяренного медведя. Каждый кадетский корпус должен был иметь символ, и у этого символом был медведь. Так, сам по себе, корецкий корпус представлял собой несколько четырехэтажных зданий серого бетона, затерянных в лесу, на территории, отгороженной от мира колючей проволокой. Помимо этих зданий, там были несколько спортивных полос, в том числе десанта штурмовая и стрельбище. Раньше здесь квартировала воинская часть, но в 60 когда в связи с перевооружением, шло сокращение армии, ее расформировали, а жилой городок отдали под кадетку. Нравы здесь были жесткие для домашнего мальчика, которым был Сашка Борисков, более чем. Но в нем было что-то, что-то такое, что и нужно настоящему офицеру. Когда ночью его подняли и стали прописывать, то есть задавать вопросы, издеваться и бить, Он схватил табурет и дал одному из обидчиков по голове. Он сам не понял, как это произошло. Просто на него, до этого, ходившего в нормальную школу, где такого и в не было, что-то нашло. Какой-то порыв ярости, заставивший схватиться за табурет. Его все равно избили. Но прописку он прошел и стал одним из своих. Утром на построении, когда офицер-воспитатель... Задал вопрос, откуда синяки, но ну, он сказал, что упал с кровати. И стиснул зубы, выслушал ответ, что сегодня ему бежать на километр больше, чем всем, чтобы больше не падал. Настоящий военный с кровати не падает. Правда, точно так же наказали и его обидчика. У него были синяки под глазами от сотрясения мозга. На дистанцию он упал, и его унесли в лазарет. Нравы в кадетке были жесткие, простые и в то же время очень непростые. Здесь были мальчишки разных возрастов, они делились на курсы. Обучение начиналось с восьми лет, но принимали и девяти, и десятилетних. Просто им приходилось туго. Каждый курс пацанетного возраста делился на несколько отрядов. В каждом отряде нужно было выгрызать свое место под солнцем с зубами, Ну и между отрядами шло соревнование. Была негласная иерархия. Были просто кадеты, а были господа кадеты. Причем господами кадетами становились не отдельные выдающиеся личности, а целый отряд. У этих были привилегии. Если обычных кадетов старше использовали как свою прислугу, часто избивали, то с господами кадетами... Этого делать было нельзя. Они были наравне со старшими. Как стать господином кадетом? Очень просто. Для этого нужно, чтобы любые три старших курса, независимо друг от друга, решили присвоить этот статус одному из отрядов. Для этого нужно, чтобы в отряде не было ни одной крысы, ни одного стукача, ни одного слабака. Если есть, ну, делайте так, чтобы он ушел. Как? А как хотите. Бейте, травите, объявляйте бойкот издевайтесь. И затравливали. Или наоборот, помогали, дотягивали до общего уровня. Система была предельно жестокой, как жестоки бывают подростки, но в то же время она была справедливой и правильной. Один за всех и все за одного. На левой дистанции бега бежит весь отряд, и время замеряется по последнему прибежавшему, потому что к месту выполнения задания отряд должен прибыть в полном составе. Мешок завелся. Один его грудь берет, другой под задницу пинает, под затыльниками награждает. Так и бегут. Офицеры-воспитатели тоже разные. Кто-то едет по дистанции на велосипеде, но таких не уважают. Уважают тех, кто тоже бежит. Таких меньше, но они и есть, и их слово «закон». Им наплевать на то, что происходит в отряде, пока не происходит каких-то увечий и ЧП. Это знают и пацаны. В ночных драках можно использовать кулаки, ремни, но не ножи, не осколки стекла. Надо знать край Избивают? Отвечай. Отвечать полагается и во время прописки. И в любое другое время, отвечай, даже если противных вдвое тяжелее, даже если их несколько. Они учились драться, драться профессионально. Не вести спортивный бой, а именно драться. А как не научишься, когда старшаки по ночам приходят и начинают избивать тех, на кого положили глаз днем? Кто нахамил, отказался прислуживать? Просто не понравилось, как посмотрел. Занимайся спортом, благо инструкторы по рукопашке рядом. Учись отвечать. Тех, кто просит пощады, не уважают. Уважают тех, кто оказывает хоть безнадежное, но сопротивление. Постепенно Сашка Борисков становился настоящим кадетом, причем кадетом ершистым и гордым. Он отказывался прислуживать, за что неоднократно был бит. В этих драках он выковал силу воли и один раз проломил заранее припасенным кирпичом голову парню со старшего курса. За это он получил пятнадцать дней карцера, но после этого никто не осмеливался потребовать от него постирать портянки. За ним закрепилась слава психа. Но он не раз хамил и посылал воспитателей И тоже оказывался в карцере, но приобретал авторитет человека, которому все по барабану, по тюремным понятиям «один на льдине». Но в кадетках не все было плохо. Летом их вывозили на Каспий, в горы, на восток. В двенадцать лет он впервые оказался на Дальнем Востоке, когда его отряд проходил начальный курс нырячика в месте под названием «Пост Святой Ольги». А в 13 лет все лето он провел на помире осваивая с отрядом квалификацию альпиниста. Он побывал в Крыму, где их отряд тренировали настоящие морские пехотинцы и боевые пловцы. На севере однажды они два месяца прожили в тайге. В 10 лет он начал учиться стрелять, в 12 впервые прыгнул с парашютом. В 13 лет их отряд признали «господами-кадетами», Причем проломленная голова старшего и хамство воспитателем Борецкого были поставлены в плюс всему отряду. Последние годы в кадетке он был уже господином каретом но, в отличие от многих других, никому не приказывал прислуживать и ни над кем не издевался. Он заметил, что так поступают только внутренне слабые и злые люди. В восемнадцать лет он поступил на краткосрочные двугодичные офицерские курсы и с них вышел с офицерскими погонами У него не было никого, кроме его величества и России, и он был готов защищать и то, и другое. Защищать там, где сложно, где страшно, где льется кровь. Конечно же, у столь подготовленного, не имеющего никаких родственников, кроме сестры, парня выбор был практически единственным — командование специальными операциями. В тот день, когда его сестра выпустилась с бессужевских женских курсов, его самолет с ними и еще двумя десятками, таких же, как он, сирот, приземлился на базе «Баграм» в Афганистане, базе, которая теперь была русская, а не британская. Здесь его зачислили во вновь формируемый отряд «Пятсот», как и обычно совершенно секретный, по бумагам, проходящий как воинская часть, где-то в Сибири. На самом деле это был отряд особого назначения, за которым закреплялся сектор ответственности в несколько тысяч квадратных километров. В этом секторе ответственности, кто будет жить, а кто нет, решали они. После скорой победы генерала Апраксинова к России отошла огромная, крайне сложная в этническом, религиозном плане с чудовищным рельефом и климатическими условиями территория. Ложкой меда был Карачи, первый русский порт в Индийском океане, дошли, и Гвадар, намного меньше по размерам второй, а бочка и дегтя — Афганистан и племенные территории. Племенные территории — ключ ко всему региону, и «Камень преткновения» впервые за сто лет оказались единым целым. До этого они были поделены на две части, согласно линии, которую провел сэр Мортимер Дюрант, обычный чиновник из британского министерства колоний. Линии он провел наобум, разделив некогда единые племена надвое. Объединить их было не так просто. Племена к востоку от линии Дюранта оказались в зоне полного контроля Британской империи. Понимая, что контролировать столь буйных подданных невозможно, а взять что-либо ценное с этой земли не получится, там просто не было ничего. Британцы узаконили существующую систему власти в виде специальных административных территорий. На этих территориях правили не британские чиновники, а избранные племенные советы. Британское законодательство применялось, но с большими оговорками, причем не британским судом, а местными судьями, судящими на основе дикой смеси британского прецедентного права и племенных норм, известных как Пуштун-Валлай, кодекс чести пуштунов. На тот момент ислама здесь практически не было. Нет, он, конечно, был. Но не видя Корана, а видя того, как этот Коран понимает местное духовенство. Учитывая, что Коран здесь был только изданный в оригинале на арабском, а местные понимали только пушту, с законами шариата тут были большие проблемы. Тем не менее, британские благотворительные миссии посылали миссионеров в зону племен, И им удалось сделать немало. Например, еще в 50-е годы здесь работали школы и больницы. При христианских миссиях проповедники проповедовали Библию, и никто им не отрезал голову. В соседнем Афганистане в конце сороковых х наступил кризис власти. До этого королевская власть вообще почти никак не распространялась на восточной Пуштунской провинции. Пуштоны платили налоги, какие хотели. Молодые люди шли в армию, чтобы научиться воевать, да, и подкормиться за королевский счет. В горах было голодно, источников дохода практически не было. Про опиумный мак в те времена здесь и слыхом не слыхивали. Фактически оккупировав Афганистан и посадив на его трон короля Марионетку, британцы сделали большую ошибку. Нет, ошибка заключалась не в оккупации Афганистана, отнюдь. Умные оккупанты просто посадили бы на трон своего человека и стали бы эксплуатировать страну. Британцы же решили идти по пути создания единого государства, то есть присоединения Афганистана к индостанскому субконтиненту. Одновременно с этим они попытались объединить уже разделенную пуштунскую нацию на основе своих, восточных племен. Это послужило тем факелом, который попал в пороховой погреб. Началось второе пуштунское восстание, его удалось подавить, но мира это не принесло. За вторым последовало третье, еще более тяжкое, поднятое мусульманами по всей Индии. Второй акт этой трагедии разыгрался в середине девяностых, после провала тщательно подготавливаемого британской разведкой восстания в Берруке. Это восстание базировалось прежде всего на мысли о том, что Россия не до конца ассимилировала Восток. И стоит только дать сигнал к восстанию, народы Востока восстанут против русского угнетения. Результат восстания показал «нет». Совсем не так. Россия создала за время господства на Востоке сильную социальную базу, которая по меньшей мере не уступает социальной базе исламистов. Причем эти люди готовы отстаивать свое право жить в Российской империи с оружием в руках, точно так же, как и те, кто готов выступить с оружием в руках против России. Вместе с казаками и русскими военными в Беруте Сражались и те из местных, кому было что терять. А в других местах, например, в багдаде Бейрут просто не поддержали. Стало понятно, что задачу дестабилизации и развала России наскоком не решишь. Требуется больше времени и гораздо больше людей. Поскольку предпосылки к развертыванию террористического движения на восточных территориях России отсутствовали, следовало в больших количествах импортировать террористов. Должны были и лагеря подготовки с тем уровнем развития техники, какой был достигнут. Создание даже небольших тайных лагерей непосредственно на российской территории было признано невозможным. Так в Афганистане и в зоне племен появились лагеря подготовки террористов, появились проповедники на западе страны Готовились шиитские банды, которые в нужный час вырезали половину Персии. На востоке банды сунницкие, точнее ваххабитские, использующие самые консервативные и нетерпимые к инаковерующим учения суннизма. Третий акт трагедии Афганистана наступил, когда русская армия за три дня разгромила британскую группировку войск на северо-востоке Индостана, и заодно, за это же самое время, взяла Кабул и Кандагар. Последовавшие за этим лобовые бои, подготовленных в лагерях боевиков, а их были десятки тысяч, с частями русской армии привели ваххабистское движение в Афганистане к разгрому. Столкнувшись с ударными частями русской армии, с налаженной разведкой, поддержанными авиацией, боевики, потеряв до половины своих сил и не нанеся русской армии сколь-либо существенного вреда, вынуждены были отступить на британскую территорию. Оставалось одно — террор. А для того, чтобы противостоять террористам, нужна была не армия, нужны были другие террористы. Их перебросили в горный центр подготовки войск особого назначения около красивейшего озера Иссык-Куль. Там они четыре месяца постигали науку горных патрулирований, засад и контрзасад, налетов, зачисток. Осваивали штурмовое десантирование с вертолетов всех типов. И все это с рюкзаком с тридцатью килограммами выкрашенных красным булыжников за спиной. Камни Красили красным для того, чтобы ни у кого не возникало желания выбросить часть в начале маршрута, чтобы потом подобрать в конце. Этот рюкзак надевали утром и носили до вечера. Он был с курсантом везде. На теоретических занятиях, во время приема пищи, от команды подъем до команды отбой. Они носили с собой этот проклятый рюкзак. Вся рубаха была в белых разводах от пота, Царапала кожу, ткань настолько пропитывалась едким потом, что ее не стирали, выбрасывали. Кое-кто рассказывал, что на Востоке была такая пытка. Человеку связывали руки за спиной, привязывали к веревке и тянули вверх. Здесь было что-то подобное. Когда тяжелый Сикорский перебросил его в Афганистан, и можно было ходить без этого проклятого рюкзака, в первое время он не ходил, а буквально летал по горам. Из жратвы только бомж-пакеты, вермишель со специями, которые ломали в мелкое крошево и перекладывали в обычные полиэтиленовые, нешуршащие пакеты, и майонез в дойпаках, жирная и калорийная пища, которую легко носить с собой и которая дает хоть как-то тянуть ноги. Еще ели хлеб, когда были в расположении и иногда давали сушеное мясо, На него они набрасывались, как собаки. Были в горном учебном центре и другие забавы и развлечения. Например, забава под названием «Царь горы». Это когда один взвод на гору лезет, а другой, стоя наверху, ногами спихивает вниз. Причем у тех, кто наверху, рюкзаков нет, а у тех, кто лезет, есть. Или рукопашный бой, тоже с рюкзаками за спиной. Или бой. Резиновыми палками, кто думает, что это не больно, могут спросить того, кто попробовал на себе полицейскую дубинку. Очень даже впечатляет. Выпускной. Сам по себе праздник. Пять дней и только семь часов сна. Все остальное время бег, ночные засады, драки с инструкторами, драки взвод на взвод, почти никакой еды. Стрельба всех видов оружия, в том числе восемь выстрелов из РПГ, без перерыва и на разные дистанции. Одним упражнением. Высадка — это когда ты прыгаешь с рюкзаком за спиной примерно с пары метров высоты на щебенку. Несколько десятков раз. В выпуске Сашки никто не погиб, но инструкторы говорили о том, что в центре были погибшие во время такой подготовки. Но они выжили. Их выстроили на плацу, смертельно уставших, отупевших от нагрузок, боли, крика инструкторов. Поздравили с выпуском и дали значки, подтверждающие прохождение курса. Они изображали воющего волка на фоне гор. Эти значки обозначали специалиста, горного стрелка. Свечами этот же инструктор горно стрелковой подготовки его дают только после трех лет службы по специальности и сдачи экзамена затем три дня отдыха большую часть которых новоиспеченные горные стрелки и мертвецки спали грохочущий сикорский и здравствуй афганистан закончили упражнение начинал сашка вместе который врагу не пожелаешь в качестве первого места службы Руха — последний поселок постоянного присутствия русских войск в долине Панчер. «Пять львов» — так переводится название этой долины. Местные миры держали нейтралитет, но нейтралитет недоброжелательный. Постоянно пропускали караваны мятежников. Долина давала возможность водить караваны прямо из Британской Индии. В самой долине было до черта укрепленных пещер, схронов. Местные жители жили контрабандой, и отступаться от своего занятия, переходить на мирный труд, категорически не желали. Служба в Рухе была то ли службой, то ли дипломатией, но иногда они уходили вперед и наводили на цели бомбардировщики и вертолеты, когда командование решало, что с потоком оружия и наркотиков надо что-то делать. Даже беспилотники требовали предварительного опознания цели. Каждый такой поход в Паншер был походом в преисподнюю, потому что глаза были везде, и в случае чего на быструю помощь вряд ли можно было рассчитывать. Но Сашка отличился и тут. Сибиряк, сирота, он отлично переносил все тяготы и лишения, был неприхотлив, разумно смел и основательно, Без истеричности жесток. Это значило, что он не стрелял веером от бедра по гражданским в память о погибшем друге, но и пленных брат не любил. Кроме того, были у него и командирские, организаторские задатки. Командир заметил его и написал представление в Вунтер офицерскую школу. Он должен был провести три месяца на Черноморском побережье, а потом следовать унтер-офицерскую школу, чтобы вернуться в Афганистан уже унтер-офицером. Вот только получилось так, что вместо Черноморского побережья он загремел на Кабульскую гауптвахту. Дело было скандальным, связанным с несанкционированным вылетом на боевое задание и боестолкновением с душманами, Закончившимися потерями За потери кто-то должен был отвечать И ответственными точно не хотели быть офицеры А он был во главе группы дембелей Вот и ответил На губе все в принципе знали эту историю Многие сочувствовали, но Как и в любом гарнизоне В Кабульском было много работы Самой разной И припахивали на нее в первую очередь Штрафников с губы Рабочая сила нужна была всегда, так что вместо «Черного моря» и «Унтер-офицерской школы» Сашка занимался мелким ремонтом, уборкой и чем только еще. Он не знал о том, что скоро его жизнь неожиданно и круто изменится. Это был обычный день, такой же, как и все предыдущие, наполненные тупой, бессмысленной работой. Для комсостава решили построить баню, да не абы какую, а облицованным мрамором, который в Афганистане был очень хороший. Часть работ выполняли местные, а часть — штрафники. Их привозили на работу с утра, и они колбасились на объекте 11 часов с коротким перерывом на обед. Котлован под баню был уже готов. Они придали ему форму и сейчас облицовывали шлифованными мраморными плитами. Руки от этого были в мозолях, пыли, въевшиеся в кожу, и гудели от усталости. Вечером их, как обычно, сгрузили в закрытом дворе комендатуры. Они должны были поужинать и совершить, наконец, долгожданный отбой. Но сегодня обычный и уже надоевший до озверения ритуал был изменен. В дверях столовой ждал помощник коменданта с солдатом из рот охраны. Он и сообщил, что Борецкову приказано срочно явиться к коменданту. Зачем? Такого никогда не сообщали. Впрочем, можно было догадаться, дело было очень неоднозначно. Возле него было много самых разных соображений и интересов. Рубить с плеча в таком деле было однозначно нельзя. Ну и содержать солдата... Неосужденного трибуналом на гауптвахте больше десяти календарных суток было запрещено уставом. За это тоже полагалось наказание. Так что Борецков обоснованно предположил, что наверняка его вернут в часть, где он служил, или направят куда-нибудь в отдаленный гарнизон с глаз долой и сердце вон, как говорится. А про лунтер-офицерскую школу, конечно же, можно будет забыть. Но вместо коменданта, толстого, дослуживающего до выслуги семёна Никоноровича, он увидел за представленным столиком незнакомого ему человека в лекловой форме частей спецназа без знаков различия. Человеку было от тридцати до пятидесяти. Столь большой разбег по возрасту объяснялся тем, что лицо у него было еще относительно молодое, а вот волосы уже с обильной сединой. Он был не по уставу стрижен, бородат, даже несколько непрятен. Но быстрые и внимательные глаза говорили о том, что этот человек не так прост, каким может казаться. — Борецков Александр, — представился Сашка, — лейб-гвардия фрейтор 142-го горно-стрелкового. Неизвестный показал на стул напротив. — Я раб, — коротко сказал он. — Слышал? Сашка сразу даже и не нашелся, что ответить. Перед ним был легендарный араб, полковник казачьей службы из командования специальных операций, награжденный святым Владимиром и Анненским оружием, георгиевскими крестами, человек которого исламские экстремисты назвали «Халь-Шайтан» — дьявол, и за голову которого исламская шура давала награду в пятьсот тысяч золотых. Человек, которого по слухам схватили и едва не убили экстремисты во время мятежа в Бейруте, и который пошел в спецназ, чтобы отомстить. Человек, который при необходимости может перевоплотиться в араба так, что ни один собеседник в Чайхане не найдет, что он чужак и неверный. Араб был одним из тех людей, которых экстремисты боялись лично. Нет, они боялись не Россию они боялись таких людей как араб людей которые чувствуют себя среди них как рыба в воде и никогда не скажешь когда один из них как кажется у тебя за спиной так точно раб откинулся на спинку стула свои действия в горах как расцениваешь своих надо выручать сказал после заминки сашка и — Сдал единственный экзамен, который должен был сдать перед этим человеком. — Тем не менее, вы прикрыли вертолет в недостаточной степени. В результате он получил повреждения, а у вас были потери. — Так точно. Раб пригладил волосы. — Я вернулся на службу, — коротко сказал он. — Мой обычный напарник списан по ранению, признан негодным к дальнейшей службе. Другое мне не нужен но я набираю отряд, небольшой, мобильный, в котором будут только лучшие из лучших. Каждый из вас после того, как пройдет полный курс обучения, впоследствии наберет собственный отряд и будет учить других тому, чему я буду учить вас. Сначала смотрите, как делаю я, затем делайте сами, затем учите делать других. Все ясно? — Так точно, — встрепенулся Сашка. — Я готов. — Не торопись. — покачал головой араб. — Ты что, не хочешь узнать, какие тебя ждут тяготы и лишения на этом пути? Э -э — Хочу, так точно, хочу. Правило первое. Ты прекращаешь курить, не употребляешь спиртного и наркотиков. Тот, кого я поймаю за одно из этого, немедленно влета за службы. Правило второе. Ты делаешь то, что я скажу, даже если это выглядит глупо или неправильно. Правило третье. Ты начинаешь учить языки и обычаи местных. Обычные солдаты мне не нужны. Правило четвертое. Ты никого не называешь обрезанными, чурками, черножопами и тому подобное. Ты не оскверняешь тела убитых, не мочишься на них, как это делают и некоторые, Не записываешь никаких роликов, чтобы выложить их в интернет и показать свою крутость. Это война. И нам противостоят лучшие из лучших. Фанатики, которые готовы отдать свою жизнь за то, что они верят. Террористы, каждый из которых, являются адцем в своем деле, и каждый готов умереть за свое дело. Нам противостоят отцы, готовые послать своих детей с поясом шахида нам на блокпосту. Мы убиваем их, но мы и уважаем их. Если мы не уважаем их, мы не уважаем и сами себя. Какого уважения можно требовать за победу над врагом, который уважение не заслуживает? Итак, я готов. Ты принимаешь условия? Так точно. Все до единого? Так точно. И никогда не пожалеешь об этом? Так точно. Полковник встал со своего места. Пошли. а «Как же дело?» «Дела больше нет. Его высокопревосходительство, наместник Его Величества в Королевстве Афганистан, распорядился прекратить производство по этому делу по соображениям национальной безопасности. Шевелись!»